У Монсебо учащается пульс. Что делать, если женщина выйдет из квартиры одна? Монсебо начинает испытывать неуверенность. Он понимает, что ситуация чревата неожиданными сюрпризами, а никаких сюрпризов ему не нужно. Однако выбора у него нет. Подумав, он решает, что если женщина выйдет одна, то он последует за ней выяснит, где она живет, и, возможно, заговорит с ней. Другого решения Монсебо не видит. Конечно, мадам Кэт не поручала ему выяснить, с кем обманывает ее муж, но, наверное, само собой разумеется, что она захочет это узнать. Если бы, допустим, Фатима его обманывала, то разве не захотелось бы ему узнать, с кем? Мысль о том, что Фатима ему изменяет, кажется, Монсебо неправдоподобный. Он смотрит на часы, он чувствует себя лошадью на скачках, которая стоит в боксе и ждет, когда откроет калитку, и она сможет галопом понестись по дорожке. Лошади обычно перед стартом пускают слюни, а у Монсебо во рту сухо, как в пустыне. Это конец. Это конец двойной жизни писателя». Конец брака мадам Кэт и мсье Бейкера, конец отчетам и деньгам в банке из подоливок. Это, вероятно, конец всей истории. Но Монсебо понимает и то, что для него необратимо началась новая жизнь. Правое века начинает непроизвольно подергиваться. А вдруг Монсебо видит, как напротив входа в булочную останавливается белая машина. Мансебо может поклясться, что она ему хорошо знакома. Он узнает наклейки на ней. Вполне возможно, что Рафаэлю надо что-то починить в булочной, и он не собирается здороваться ни с Мансебо, ни с стариком. Мансебо стоит неподвижно и лишь время от времени переводит взгляд с белой машины Рафаэля на пожарную лестницу и обратно. В машине рядом с Рафаэлем сидит какая-то женщина. Мансибо нисколько не сомневается, что это жена Рафаэля, Камилла. Предположение превращается в уверенность, когда он видит, как они целуются. Все последующее происходит очень быстро. Женщина выходит из машины, а Рафаэль давит на газ и уезжает. Женщина накидывает на голову черный платок и опасливо озирается по сторонам, потом перебегает бульвар и входит в дверь, расположенную рядом с входом в магазин. Мансебо находится всего в паре метров от жены своего кузена, когда она закрывает за собой дверь. Мансебо кажется, что на Париж опустилась сверхъестественная тишина. Ему даже показалось, что сердце стало работать намного медленнее, а все окружающее сделалось каким-то ломким, и нереальным. Однако времени на то, чтобы прийти в себя, у Мансебо нет. Дверь квартиры писателя внезапно открывается, и на лестницу выходит счастливая супружеская пара. Мадам Кэт смеется. Тед Бейкер одной рукой поддерживает жену под локоть, а во второй держит корзинку для пикника. Мансебо прижимается к стене так, словно хочет слиться с ней. Редкие прохожие с удивлением смотрят на странного маленького человека, который, словно боязливое привидение, вжимается в кирпичную стену. Мансебо на самом деле испытывает страх. Как ему переварить все, что на него свалилось? Он не должен снова сломаться. Он не желает снова встречаться с мадам Флуриант. Теперь он должен постараться спастись сам. Мысль о том, что жизнь должна продолжаться, не умещается в голове Манцебо. Для него невыносима даже мысль о том, что должен продолжаться этот день. Он жаждет, чтобы поскорее наступила ночь и принесла ему успокоение. Пусть придет ночь, когда все улягутся в кровати и уснут, но день неумолимо продолжается. Манцебо когда-то слышал, что в критических ситуациях В человеке просыпается неведомая ему самому сила, но теперь он и сам ощущает, каким образом можно сохранить способность к нормальному мышлению, испытывая тяжелые потрясения. Чудовище никуда не исчезает, но часть мозга просто отключается, зато начинает работать резервный мотор, включается автопилот в ожидании спасения, которое в этом случае придет ночью. Организм продолжает сносно работать, несмотря на нагромождение хаоса. После того, как Мансебо увидел Рафаэля и Адель, мир как будто провалился в черноту. Мансебо не помнит, что делал, но, тем не менее, он каким-то образом оказывается у входа в Лесолейль. Он не помнит, пришлось ли ему ждать Тарика или тот вышел из бара, когда к нему подошел Монсебо. Он не помнит, о чем они говорили, когда шли обратно. Но они точно шли обратно, потому что сейчас он сидит на скамеечке за кассой. Это единственное место, где Мансебо отваживается находиться. Он не знает, как сможет выйти в мир. Больше всего он хочет поскорее свернуться калачиком в кровати. Мансебо смотрит на часы, и понимает, что с момента разоблачения прошло ровно два часа. Монсебо думает о том, сколько приборов Адели починил Рафаэль, и о том, что сделал бы Тарик, если бы застукал их. Последние мысли вызывают у Монсебо неуемную дрожь. Каждый раз, когда в магазин кто-то входит, Мансебо вздрагивает, не говоря уже о телефонных звонках. Двое мальчишек буквально вваливаются в магазин. Они, видимо, бежали к двери на перегонки и на пороге столкнулись и упали. Мансебо не видит их до тех пор, пока они не просят у него две пачки печенья. Мансебо берет у них деньги, отчитывает сдачу. Автопилот работает на полных оборотах. — Не осталось ли у МСИ записных книжек? — Нет. Они закончились. Мне очень жаль. Мсье Бейкер шел по тротуару легким и быстрым шагом. Я нисколько не нервничал, следуя за ним. Скорее, меня наполняло чувство ожидания. Собственно, это было единственное чувство, которое я испытывала все последнее время. Мне хотелось стать активной, вести такую жизнь, чтобы я чувствовала, что управляю ею сама». Для смены обстановки надо сосредоточиться на каком-то человеке, а не на мертвых компьютерных кодах. Впереди, в пятидесяти метрах, над входом в метро возвышался желтый щит с названием станции. Мне не пришлось задержаться, потому что в сумке у меня оказался билет на проезд в метро. Мсье Бейкер ступил на эскалатор и поехал вниз. В вагоне мы сидели недалеко друг от друга. Большинство пассажиров вертели в руках телефоны, некоторые уткнулись в книги. Одна женщина тихо разговаривала сама с собой и полировала ногти. Молодая азиатская пара лихорадочно листала захватанный путеводитель по Парижу. Я вдруг поняла, что мы с писателем — единственные пассажиры, у которых в руках ничего нет. Мсье Бейкер, не отрываясь, смотрел в окно, в черноту тоннеля. Временами он искоса заглядывал в книгу, которую читал его сосед. Я внимательно рассматривала карту метро на потолке и пыталась угадать, на какую станцию он едет. Перейдет ли он на другую линию? Если так, то выйдет на станции Шарль-де-Голь-Этуаль. Поезд едва успел отойти от серой и станции Терн, как снова замедлил ход. Я сидела перед Мсье Бейкером и почувствовала, что пора выходить. Здесь он перейдет на другую линию. Шарль де Голе-Туаль самая худшая станция для слежки за человеком. Подземные переходы ветвятся здесь, как аристократическое генеалогическое древо. А люди в поле зрения сменяли друг друга стремительно, как узоры в калейдоскопе. Я была уже вполне уверена, что безнадежно потеряла из виду мс. Бейкера, как вдруг увидела его на эскалаторе. Я попыталась вспомнить, на какие станции можно отсюда перейти. Если у него назначена встреча на Элисейских полях, то он повернет направо и пойдет до первого выхода. Я поднялась на несколько ступеней и случайно задела какую-то женщину, которая что-то прошипела мне вслед. Мсье Бейкер уже прошел сквозь ограждение, когда я сошла с эскалатора. Он пошел налево, а это означало, что он перейдет на другую линию. Я ускорил шаг. В этом не было ничего подозрительного или бросающегося в глаза. Спешили многие. Они никого не преследовали. Они просто торопились на работу, на свидание или на пригородную электричку. Переход, куда направился Мсье Бейкер... Вёл на линию номер один. Конечная её станция — Ля-де-Фанс. Мс. Бейкер стоял в центре платформы, когда я вынырнула из перехода. Я подошла и встала у него за спиной. К платформе, громыхая, подъехал поезд. Двери открылись, и из вагонов повалила толпа. Люди ещё не успели выйти, как ожидающие стали теснить их и входить в поезд. Я не хотела подходить слишком близко к месье Бейкеру, но и не могла рисковать, так как он мог уехать без меня. По какой-то непонятной причине месье Бейкер не стал присоединяться к толпе, штурмовавшей поезд. Он, пропустив всех, не спеша вошел в вагон и встал, держась за поручень. Я протолкалась ближе к нему и пристроилась у двери. Поезд дернулся, отправляясь от станции Шарль-де-Голь-Этуаль, и какая-то женщина средних лет в красном платье едва не упала от толчка. В последний момент она успела схватиться за руку стоявшего рядом мужчины, и это спасло ее от падения. Женщина извинилась, но мужчина, по-видимому, был очень рад оказать ей, пусть даже невольную, услугу. Они начали говорить о городском транспорте, о том, почему на линиях до сих пор не ходят новые поезда. Похоже, мсье Бейкер заинтересовался их разговором. До станции ля де -Фанс оставалось пять остановок, и МС Бейкер мог выйти на любой из них. На каждой станции я была готова выйти и последовать за ним. Но мсье Бейкер продолжал спокойно стоять на месте и слушать тех двоих, которые по ходу разговора выяснили, что живут недалеко друг от друга. Поезд остановился на станции Порт-Майо. И к выходу стала пробиваться семья с ребёнком и множеством тяжёлых дорожных сумок. Они извинялись перед каждым пассажиром, отведавшим острые углы их багажа. Эти люди наверняка направлялись к автобусной станции Арианер, откуда ходили автобусы до аэропорта Бове. Поезд ехал дальше, приближаясь к конечной. На станции Лесабон В вагон вошла старуха с грязными пластиковыми пакетами, в которых, видимо, находились все её пожитки. Женщина была босая, но в теплой не по сезон одежде. Она с трудом удерживала все пакеты в одной руке и протягивала вперёд другую руку в надежде, что кто-нибудь положит туда несколько евро. Она поворачивалась на тесном пятачке, освободившемся на станции, протягивая руку к пассажирам. Некоторые качали головой. Некоторые отворачивались. Старухе, казалось, было безразлично, как люди реагируют на ее жест. Мсье Бейкер внимательно посмотрел на лицо женщины, и, когда она проходила мимо него, положил несколько монет в ее грязную руку. Женщина кивнула в знак благодарности. Женщина в красном платье и мужчина, который, сам того не желая, спас ее от падения с высоты тонких шпилек, облегченно вздохнули, когда старуха вышла из вагона. Поезд остановился, и они вместе вышли на станции Помдонии. Увидятся ли они снова? Будут ли встречаться? успела подумать я до того, как закрылись двери. Когда поезд тронулся и отошел от платформы, мсье Бейкер проводил взглядом этих людей, которые, вероятно, нашли друг друга. Наверное, и он начал фантазировать об их будущем. До конечной осталось две станции. Поезд замедлил ход у станции эспланаде для де фанс Я поняла, что у Мсье Бейкера нет намерений выходить и здесь. Теперь он мог выйти только на конечной станции Ла де фанс Мне было интересно, что он станет делать в деловом квартале в это время дня. Все пассажиры, словно по сигналу, принялись распихивать по сумкам и карманам телефоны, книжки, пилки и ножницы. Конечная станция. Все выходят. Я вернулась туда, где все началось. Правда, теперь я ничем не рисковала и была в одном шаге от цели. По ошибке я подошла слишком близко к мсье Бейкеру. Его синяя футболка терлась о мою сумку. Он находился сейчас всего в нескольких сантиметрах от чека, который там лежал. Стояла ли на нем его подпись или подпись его жены? Я пропустила его вперед и позволила выйти первым. Он вступил на эскалатор, поднялся наверх и вышел на площадку перед торговым центром. Не взглянув на Ореву, он сразу направился к ЦНПТ. Стараясь не отстать, я ускорила шаг... Он явно шел навстречу. Я окончательно убедилась в этом, когда мы вошли в Исполинский комплекс. Прозрачные стеклянные лифты сновали вверх и вниз, но м. Бейкер быстро прошел мимо них к другим лифтам, расположенным в глубине здания. Я зашла в мебельный магазин, чтобы дать ему возможность войти в первый лифт. Теперь я занервничала. Как только М.С. Бейкер вошел в лифт, я покинул свое укрытие за большими вазами, Он мог подняться только на тот этаж, где был расположен ресторан «Хилтон». Несмотря на то, что ресторан занимал почти весь этаж, я сразу увидела месье Бейкера за столиком у окна. Напротив него, спиной ко мне, сидела светловолосая женщина. Собственно, я могла сразу подойти к ним, но решила сначала подойти к бару и взять чашку кофе чтобы выиграть несколько минут и собраться с мыслями. Мсье Бейкер, не говоря ни слова, держал женщину за руки. Они поцеловались, и эта первая ласка стала для меня сигналом к действию. Я решительно подошла к их столику. Женщина показалась мне знакомой. Я не сразу вспомнила, где видела ее. Мсье Бейкер целовался с девушкой, которая сидела за стойкой в вестибюле Оревы. — Извините, — все Бейкер окинул меня дружелюбным взглядом, девушка была испугана. Оба молчали. — Мы с вами уже встречались, — сказала я и протянула девушке руку. Ее рукопожатие оказалось вялым. — Очень приятно видеть вас, — и посмотрела прямо в глаза Мс. Бейкеру. Мс. Бейкер перевел взгляд на девушку, ожидая от нее объяснений. — Это она, — произнесла девушка и сжала руку своего любовника. Писатель выглядел разочарованным. Я села за их столик, и писатель начал рассказывать. У него не было другого выбора. От его рассказа зависело, пойдет ли все и дальше по плану. После ошеломляющих вчерашних открытий Мансебо решил последовать примеру Амира и прикинуться больным. Сразу после ужина поднялся в квартиру и лег в кровать. Ничего странного в этом не было. В конце концов, он мог заразиться от Амира. Ночью Мансебо встал и упаковал сумку. Теперь она лежит в магазине, в шкафчике с вениками, тряпками и ведрами. Весь день он просидел за кассой, потому что не хотел ничего и никого видеть. Начало смеркаться. Монсебо идет в коптерку к Тарику в его мастерскую. Двоюродный брат помогает ему составить бухгалтерский отчет и заполнить налоговую декларацию. Тарик думает, что Монсебо так рьяно взялся за бумажную работу, чтобы успеть закончить ее до отпуска. Но это совсем не так. Мансебо тошнит от одного вида картонных коробок, среди которых ему сейчас приходится сидеть. Это же чистое безумие, так открыто держать в мастерской оружие и контрабандные сигареты. Но это, конечно, гениальный ход. Никто не заподозрит, что улики можно хранить на виду у всех. Тарик складывает все документы в стопку, убирает их в папку и торжественно вручает кузену. — Готов, брат? — Теперь можешь ехать в отпуск с чистой совестью. Выйдя из мастерской Тарика, Мансебо видит, что кто-то стоит у двери его магазина и, не оглядываясь, спешит перейти бульвар, едва не угодив под машину. Водитель отчаянно сигналит и тормозит. У двери лавки стоит женщина, которая вчера пошла за мс. Бейкером и улыбается, глядя на Мансебо. Единственное, что сейчас хочет Монсебо, — это как можно скорее увести женщину в магазин. Он садится рядом с ней на скамеечку и благодарит Бога за то, что она сразу переходит к делу. У него сегодня нет ни малейшего желания знать что-то сверхнеобходимого. Ну вот, я вернулась, чтобы рассказать, что произошло после того, как я пошла за МС Бейкером. Это может быть интересно и вам. И даже очень может быть, — думает Монсебо. Итак, я пошла за ним, а он поехал в одно кафе у станции Ладефанс, где ждал, у женщины в сумке пискнул мобильный телефон, и она, умолкнув, достала его и долго смотрела на дисплей. Мансебо чувствует себя так, словно рядом с ним сидит невоспитанный подросток, который непринужденно углубился в свой телефон в присутствии другого человека. — Дорогуша, — думает Мансебо, — — У меня нет сил ждать. Для меня уже и так все кончено. Я капитулировал. Расскажи мне, что знаешь, и уходи, оставь меня в покое. Да, так вот, значит, у писателя в кафе была назначена встреча с его коллегой-писателем, мужчиной. — И это все? — разочарованно спрашивает себя Мансебо. Так что никаких признаков любовницы я не заметила. Впрочем, откуда я могу знать точно? Монсебо старается мыслить логически. Вы получили ответ на свой вопрос? Да, Мсье Бейкер это и есть Мсье Бельвье. Так значит, Тед Бейкер это седоним? Псевдоним. Да, это его псевдоним. Выходит, что нам обоим был нужен Мсье Бельвье. Мансебо снова смотрит след уходящей вдоль бульвара женщине. Рот его полуоткрыт. Внутри — совершенная пустота. Все кончено. — Я не помешал? — спрашивает Амир, входя в магазин. Мансебо оборачивается, закрывает рот и пустым взглядом смотрит на сына. — Всего несколько недель назад... Амир ни за что не обратился бы к нему, а просто прошел мимо. Но теперь Амир проник с уважением к отцу. Теперь он знает, чем вынужден каждый день заниматься Мансебо. А тот не успевает сразу вернуться к реальности и по инерции продолжает смотреть в никуда. — У тебя все хорошо, папа? — Мансебо кивает. — Мама куда-то собирается? — Я подумал, что тебе это будет интересно. — Пусть идет. Да, но после всего, что произошло, она поговорила по телефону и вдруг куда-то заторопилась. Я спросил, куда она собралась, и она ответила, — делать деньги. Может быть, она пошутила, но после всего Амир входит в магазин и стоит у двери, напряженно глядя вдоль бульвара. Да, как я уже сказал, — Она и правда сильно торопится, — говорит Амир и кивает. Мансебо выглядывает на улицу и видит, как Фатима торопливо идет по тротуару, держа под мышкой белую картонную коробку. «Отлично!» — думает Мансебо. «Я сделаю это ради сына. Возможно, это будет последнее» что я сделаю. Я тебя понял. Ты сможешь побыть в магазине несколько минут? Амир кивает. Мансабо кажется, или, может быть, просто внушил это себе, что он видит в глазах сына восхищение. Действительно. Зачем ему было спускаться в магазин и говорить отцу, что Фатима собирается куда-то бежать, если бы он не хотел увидеть, как его отец... Выйдет на охоту. — Можешь положиться на меня, папа, — говорит Амир, и щурится, глядя на вечернее солнце. — А ты можешь положиться на меня, сынок. Мансебо выбегает на улицу. Полы его куртки развиваются на ветру. Фатима, свернув на улицу Рима, замедляет шаг И Мансебо тоже сбавляет темп. Он уже знает, куда идет Фатима. Она направляется за занавеску. Там-то он их и застукает, думает Мансебо. Но за каким делом он, собственно говоря, собирается их застукать? Он что, рассчитывает увидеть там толстого табачника со спущенными штанами, и Фатиму... Картина кажется ему настолько гротескной что Монсебо чувствует, что сам будет виноват больше всех, если вздумает подсмотреть эту сцену. На лбу Монсебо выступает под. Он идет еще медленнее, хотя и понимает, что рискует потерять Фатиму из виду. Но это не страшно, ведь он знает, куда она направляется. Нельзя подойти к табачному магазину слишком рано. Надо выждать несколько минут и дать им возможность приступить к делу. «Нельзя войти слишком рано, но нельзя и опоздать», — думает Монсебо. «Интересно, как поступает табачник?» «Запирает магазин?» Фатима исчезает из поля зрения. Монсебо видит табачный магазин и смотрит на часы. «Я дам им десять минут». «Нет, пять», — думает он. «Я дам им пять минут». И ни секундой больше. Но уже через минуту терпение Мансабо иссякает, и он с того места, где стоит, пытается рассмотреть, что творится в магазине. За занавеской происходит какое-то движение. Нет, он даст им еще полторы минуты, а потом войдет. Он осторожно открывает дверь, так, чтобы не зазвенел колокольчик. Теперь Мансибо понимает, зачем табачному торговцу нужен дверной колокольчик. Мансибо вытирает с лба пот, видя, как ритмично колышется занавеска. Стараясь двигаться бесшумно, Мансибо натыкается на прилавок и роняет на пол кипу вечерних газет. Словно хищный зверь, готовый к броску, Мансибо на мгновение застывает на месте». Секунду он раздумывает, как ему поступить — поднять занавеску или отодвинуть ее в сторону. Он не помнит, к какому решению пришел, потому что был разгорячен настолько, что для него самым главным было хоть как-то отдернуть занавеску. Кончилось тем, что он сильно ее дернул и тут же оказался перед табачником и своей женой, сжимая занавеску в руках — как коричневую тряпку.